При применении процедур важно, чтобы, если это возможно, научение происходило именно в том контексте, в котором востребовано новое поведение. Например, в условиях стационара, научение сдерживанию и замещению суицидального поведения навыками перенесения дистресса и эмоциональной регуляции, едва ли принесет пользу, если приобретаемые навыки не генерализуются и не распространяются на другие типы окружения и ситуации, особенно кризисные. Точно так же научение адекватному взаимодействию с терапевтом не принесет плодов, если формируемые навыки не распространяются на другие типы отношений. В ДПТ подчеркивается, что пребывание пациента в проблемной или кризисной ситуации должно сопровождаться одновременным обучением его новым способом решения проблем и совладания с травматическим опытом. Обучение навыкам. Кризисного выживания, важный аспект при тренинге перенесения дистресса, например, будет очень трудным, если пациента выводят из кризисной ситуации всякий раз, когда терапевт считает ситуацию слишком сложной для него. Данная тема подробно обсуждается в главе 15 в связи с телефонными стратегиями ДПТ и клиническим протоколом. Пока что читателю просто нужно запомнить, что научение должно происходить в том контексте, в котором реализуется новое поведение – А если нет, то следует добиться генерализации получаемых навыков и их переноса на необходимые ситуации.